Глава девятая. Помощь пришла неожиданно. Алисам Сын! В дверях конюшни показалась матушка, зажимая нос двумя пальцами. Ты снова здесь, прогнусавила она. Почему так рано вернулся? Уже нагулялись, Смайлин. Я молчал, продолжая чистить Оскара. Хотя внутри все кипело от невысказанных слов. И к ней, и к отцу. Ну что ты все возишься с ним? Родительница подошла ближе. Пропах весь уже этой... вонью. Лицо леди Фалмор скривилось, но она не собиралась оставлять меня в покое. «Завтра вечером на ужин приедут Эйренберам. Никуда не уходи. Они приедут к вам, не ко мне». Не выдержал я, стискивая зубы до ломоты в дёснах. «Сын!» — ахнула матушка в глазах которой вспыхнуло возмущение. «Что за тон?» Что за тон? Я оторвался от своего занятия, выпрямляясь во весь рост. А разве для этого у меня нет причин? Махнул рукой в сторону морды коня, сильно опухший глаз которого не открывался. Из него непрерывно текли гнойные выделения. Оскар стоял смирно, терпел и не жаловался, и это причиняло мне еще большую душевную боль. Проследив за моим жестом, мама хмыкнула. За ним ухаживает Лекарь Римар. Равнодушно пожала она плечами, которого он к себе не подпускает. Процедил я сквозь зубы, едва сдерживая ярость. «На всё воле небес!» Родительница снова равнодушно пожала плечами. От ее слов внутри все затряслось от гнева. «Предупреждаю в первый и последний раз». Мой тихий голос заставил матушку замолчать и выпучить глаза. Если еще раз этот змеёныш подойдет ближе, чем на десять метров, к конюшням. — Лисан! — леди Фалмор прикрыла рот ладонью, опасливо оглядевшись по сторонам. — Ты что такое говоришь? — зашептала она. — Как можно сына Виконта Эйренбера так называть? — Да, мальчик немного избалован. — Уходи, — не выдержал я. — Что, прости? — матушка изумленно хлопнула глазами. Ты слышала? Я больше не смотрел на нее. Какой смысл? За мои двадцать семь лет она никогда меня не понимала. Всегда принимала сторону отца. Уходи, я предупредил. Если этот мальчишка появится здесь еще раз, не посмотрю ни на его возраст, ни на то, чьим сыном он является. К слову о Виконте Эйренбере. Мое внимание медленно переместилось на матушку которая не сводила с меня широко распахнутых глаз. Не нужно втягивать меня в свои игры. Его дочь мне неинтересна. Примитивная, назойливая и болтливая. Ее непомерные гордыни и надменность выводят из себя. Достало! Как же все достало! Из-за страданий Оскара я не спал три ночи. Практически не ел, потому что кусок в горло не лез. Мои нервы были на пределе. Дыхание матушки участилось, она была недовольна услышанным. Но меня это мало волновало, я не собирался уступать. «Эйренбер, уважаемая семья!» — повышенным тоном выпалила родительница, задыхаясь от негодования. «Уважаемая кем? Уж точно не мной. Элисан, «Я зайду к тебе попозже, дружище». Отложив щетку, я нежно погладил Оскара по морде. «Сын!» крикнула матушка, когда я прошел мимо нее к выходу, поспешно сворачивая за угол. Потом несколько дней будет обижаться, промелькнула мысль в голове, но я не жалела о сказанном. Лучше сразу высказать свое мнение, от которого не собирался отступать. Да, родители будут давить, это очевидно, но силы женить на Майлен не посмеют. Навещиваю девица. Быстро привел себя в порядок и через кухню вышел во двор. Мне нужно было немного прогуляться, чтобы успокоиться. Стоило подойти к воротам, как взгляд зацепился за подъезжающий экипаж с гербом дома Мориган. «Олден, как вовремя!» «Лисан!» — друг высунулся в окно и помахал мне рукой. «А я за тобой!» Натянуто улыбнувшись ему, я забрался в экипаж и устроился на обитой тканью скамье. «Что-то неважно выглядишь», — нахмурился сын барона. «Опять не спал». Спросил он с сочувствием. Я отрицательно мотнул головой. «Пока едем, отдохни». «Куда мы едем, спрашивать я не стал. Главное, подальше от дома». Прикрыв глаза, откинулся на стенку экипажа. От мерного покачивания тело постепенно расслабилось, и я не заметил, как задремал. Усталость взяла свою, погружая измученный организм в долгожданный отдых. «Эй!» Олден осторожно тряс меня за плечо. «Приехали, просыпайся». Медленно открыв глаза, я понял, что мы находимся возле зала сказителей, место, куда приезжали странствующие рассказчики со всего света. «Зачем мы здесь?» — спросил я устало. «Забыл, значит», — вздохнул друг. Но «Ну, это и не удивительно. я недели назад я говорил тебе про известного хранителя мифов Элерона. В памяти всплыл тот разговор. «Ну вот, сегодня тот самый день, когда он приехал. Все стольки были раскуплены еще неделю назад. Иди он». Поманил меня за собой Олден, вздохнув, я последовал за ним, не испытывая ни малейшего желания развлекаться. «Оскару не лучше, да?» спросил сын барона с сочувствием, поглядывая на меня. «Нет». Покачал я головой. Мы прошли мимо двух огромных стражей с убийственными выражениями лиц, предъявив им дощечку с номером столика. «Бедняга!» — вздохнул Олден, пробираясь между рядами. «Мы заняли свои места. Я пытался найти кого-нибудь, кто мог бы помочь ему, но, увы. Друг виновато отвел взгляд. Конь даже лекарю Ремару не даёт толком осмотреть себя. На душе скребли кошки. Чужого он точно не подпустит. Мне самому приходится обрабатывать его глаз, но я не лекарь. Что я могу? Может, у него там что-то застряло? Осторожно предположил Олден. Мальчишка же хлестал его веткой от дерева. Может, щепка или кусочек листвы? Может. Кивнул я, тяжело вздыхая. Но, повторюсь, осмотреть себя он не даёт. Ему больно. Так-то оно так. Сын барона взял керамический чайник и налил чай в чашку. Но нужно что-то делать. Может, начаться заражение, и тогда речь пойдет уже не о потерянном глазе, а о самой жизни коня. Прошу прощения, донесся женский голос сбоку. Я обернулся и увидел леди Лайлет, женщину высокомерие и расчетливость которые были известны всей аристократии. Леди, кивнул я, соблюдая правила приличий хотя меньше всего этого хотелось. Вы что-то хотели?» Вот так бесцеремонно влезла в чужой разговор, да еще и мужской. «Да, хотела», — кивнула молодая вдова. «Не могли бы вы рассказать подробнее о вашем коне и его ране?» Ее просьба вергла меня в ступор. Олден, к слову, недалеко ушел. «Зачем?» — спросил я прямо, не желая вести с ней беседу. «Разве вы сможете чем-то помочь?» Вы расскажите, — кивнула она, — а там посмотрим.